Глава 20. Паника накрыла Адель с головой. Пришлось сделать глубокие вдохи, чтобы прийти в чувство. Замок закрыт на щеколду, значит, есть время, пока будут вскрывать. Она вцепилась в телефон. Нужно звать на помощь. И тут же ступор. Кого? Кто стоит по ту сторону двери? Вариантов несколько, самый безопасный, если решил вернуться Давид. Руки дрожали, пока искала его телефон в записной книжке. Контрольный вызов не сделала и даже не знала, как он подписан. Из новых муж и любимый. За каждым могло быть два человека, если и Дмитрий незаметно заглянул в ее гаджет. Перед глазами возникло довольное самоуверенное лицо седовласого красавца. Она нажала любимый с замиранием сердца, ожидая, чей голос окажется на той стороне связи. Что случилось? Она выдохнула. Кто-то пытается открыть входную дверь. Рычание в трубку но разговаривал Давид спокойным голосом. «Не говори шепотом. Громко и немедленно везде включи свет. В спальне моргни им несколько раз, не бойся и не паникуй. Я еду». Последние слова он произносил уже под гул коридора. Адель подскочила с кровати и стала делать противоположное, чем думала изначально. Она, стараясь громче шлепать босыми ногами по ламинату, включила везде свет. Несколько раз поработала выключателем в спальне, не понимая, что это может дать, и подошла к двери. Громкая «Кто там?» остановила дерганье ручки. «Открывай, тварь!» Адель скатилась по стенке, сердце бешено колотилось, виски ломило от внезапного прилива крови. Она массировала их пальцами, не зная, отвечать или нет. Испугавшись, голоса Сергея больше, чем сухих, словно выстрел и щелчков замка. Что тебе надо? Я выломаю дверь. Открой. Пошел нахуй. Само собой вырвалось. Дверь усиленная. И я вызвала полицию. Может, поступала неправильно, но хотелось его оскорбить и словами покрепче. Смелая стала. Не представляешь, насколько. Живешь отдельно от мужика, в глуши. Надоело старику? Мысли метались. Умыть негодяя. И может, протянув время, она даст возможность его поймать? «Давид не такой свинья, как ты. Сделали паузу разобраться в себе». Она усмехнулась. Сергей явно не ожидал следующих слов. «Он уже подъезжает и сам все тебе объяснит». «Пусть тебя хоть собаки ебут. Суку фригидную, верни мне мои деньги». «Отсоси». Адель совершенно спокойно отнеслась к оскорблениям, хотя дрожала от страха. Давид доказал, что фригидность у бывшего мужа в голове. И Сергей почувствовал это по насмешке в уверенном голосе сучки, Это бесило. Он силой долбанул по двери, сменив тему, наконец высказав, что привело его ночью в ее квартиру. «Ну, тварь, ты подписываешь себе приговор, борзая стала!» Он пинал дверь, выплевывая угрозы. «Я забью смелость тебе в жопу!» Внезапно быстрые шаги двух человек наверх и недолгая тишина. В дверь больше не стучали, а громко проговорили. «Адель Викторовна, не бойтесь, мы вас охраняем». Она выдохнула. «Давид оставил охрану. Для этого сигнал светом. Открывать все равно было страшно». Она прокричала в ответ. «Он ушел наверх!» Первая мысль. «И что теперь? Надолго ли он оставил ее в покое? До вечера этого дня?» «Давид прав. Пора возвращаться в Москву к своей работе. Купить квартиру в Москве ей по карману даже без его помощи. Она ни за что не вернет Сергею деньги. Их общие деньги». Давид сначала позвонил, что стоит у двери. Адель спросила на всякий случай после треля мелодии в дверь. «Давид?» Он улыбался. Нравилось, как звучит его имя из ее уст. «Он самый». Давид чмокнул расстроенную жену в щечку, не упустив возможность подначить. Накрывая на стол, муж вернулся. «Мне не до смеха». Он протянул руку, удерживая нервно шагающую брюнетку на месте. «Мне тоже». Собирай документы и все самое необходимое. Переезжаешь в мой номер, а утром отправимся в Москву. В особняк, где все под надежной охраной. Прямо сейчас? Хочешь подождать, пока он отдаст твой адрес своим людям? Нас здесь всего четверо. Рисковать не станем. У меня осталось одно недоделанное дело. Расскажешь по дороге. И давай на Ты. Не взращивай во мне комплексы. Он остановил ее, когда полезла в шкаф за чемоданом. Возьми смену белья. И что-то очень тебе дорогое. Все остальное лучшего качества есть в твоей гардеробной или купишь новое, уровня Москвы». Адель передернула плечами. «Я сыта по горло указаниями Сергея, где что покупать, куда и как носить», – она вздернула подбородок. «Договоримся сразу, за свой внешний вид я отвечаю сама». Карие глаза вглядывались в серые без капли страха, голосом, не терпящим возражений. Это мое условие для возвращения в дом, о котором ничего не помню, и на работу, где не знаю, как справляюсь. Давид невозмутимо улыбался, а в душе бушевали страсти. К новой жене придется притираться. Он привык к покорным спутницам и считал неприемлемым обсуждение своих приказов. Или меняешься, или выходишь за дверь и забываешь о ней навсегда. Хорошо. Он кивнул, соглашаясь с первым пунктом, но добавил. Когда поймешь, что все сделано ради твоего удобства, изменишь мнение. Я живу сейчас так, как нравится мне, и ничего не хочу менять». Давид прошел в гостиную. Адель семенила за ним. Он, сев в кресло, опустил ненадолго голову и поинтересовался, прокручивая пальцами смартфон. «Выставив на продажу предприятие племянника, переводя вклады на другие счета, ты знала, что вступаешь в открытую конфронтацию с бывшим мужем?» «Да». Гордо выпрямленная спина, бросившая вызов прошлому женщины. Он вскинул взгляд. На что надеялась? Осуждение в холодных глазах и наморщенный лоб в попытке в очередной раз понять женскую логику. Аделина пожала плечами. На полицию. И собиралась нанять охрану. С этого надо было начинать. Предположим, силовики прибыли и его спугнули. Что дальше? Никаких отпечатков пальцев не будет. Его в городе никто не видел и не найдут. У него железобетонное алиби. Был в это время дома с беременной женой. Она спорила не только с Давидом, но и с собой, начиная анализировать происходящее. «Машину обязательно где-то поймает камера». «Он не дурак, прикатить сюда на своей». Натянутая на лоб бейсболка скрыла лицо. Она отступила на шаг назад. «Говоришь так, словно был рядом». Давид усмехнулся. «Видит монстра не в том из мужей». «Так поступил бы я сам, будь лет на двадцать моложе и умнее». «И что теперь?» Адель растерялась, не понимая, что делать. «Ты его разозлила. Очень. Не удивлюсь, что он был не один». «Да, за дверью раздавались шаги двух человек». «Желваки заходили по скулам Давида. Он закрыл лицо ладонями, осознавку даже жена вляпалась. Нужно объяснить, во что выливаются непродуманные решения». «Ты пропала из города, сбежав из клиники, где доктор заподозрил у тебя признаки амнезии». Психическое расстройство, это подтвердят. И? Ты можешь, внезапно вспомнив причину нервного срыва, взять и выйти из окна. Состояние глубокого стресса. Зачем ему это? Адель округлила глаза, наконец принимая логичность слов блондина. Из принципа. Он не любит, когда берут его деньги. Ты тоже одно из вложений. Он бросил взгляд на зашторенные окна балкона. Так меньше видно следы пыток, профессионал их почти не оставят. Ты отдала бы ему все, еще и мою, прицепом. Он впечатал кулак в ладонь. Просил же ничего не делить, отказаться. Забыл, что я не помню тебя в прошлой жизни. Она нервно кусала губы. Если бы была такой умной, как ты, уже владела бы холдингом. Ты и так им владеешь вместе со мной. Удивление во взгляде. Но была бы убита за два вклада. Ты растребушила его черный день, но я не об этом. «Теперь, в любой момент, он может от тебя избавиться, и не факт, что сейчас в доме напротив нет снайпера». Адель качала головой. «Сергей мудак, но не убийца». Давид ухмыльнулся. «Ты слишком плохо знаешь прошлого мужа». Она со вздохом сомкнула веки. «Настоящего не знаю вовсе». Он махнул рукой на очередной круг воспоминаний «Нет времени». Я первый подозреваемый в предполагаемом убийстве. Ты ушла от меня, сняла крупную сумму с карт, продала мои активы, изменила внешность, чтобы не смог тебя опознать и вернуть. Я приехал и нашел. Срок за изнасилование и убийство у меня был. Я рецидивист. Он рычал, с трудом себя сдерживая. Есть свидетели, что мы вместе были в клубе. На твоей одежде найдут мое ДНК. Никакие деньги не стоят свободы. Давид качал головой, проговаривая все возможные варианты. «В ужасе от содеянного я могу выпасть следом или застрелиться. Одним махом Сергей избавится от нас обоих». Давид оглядел открытый шкаф. «Обязательно забери платье, в котором была в клубе, маску и плавки». То, что сейчас сказал, не сюжет триллера, а реальность. Я сталкивался с Сергеем и знаю, на что он способен. Он набрал помощника. «Паша, вызови ребят. Пусть прямо сейчас выезжают навстречу. Человек двадцать, не меньше». «Встречайте, через пару минут мы спускаемся». Давид выходил с Адели из подъезда, внимательно глядя под ноги. Он накрыл себя и дрожащую от страха жену с головой пледом, сбивая снайпера, если тот на самом деле присутствовал. Долгая дорога домой началась с отчаянного визга резины, резко сорвавшегося с места автомобиля.